шестое Государственным преследованием не исчерпывается, однако, конфликт между христианством и миром. Опаснее открытого гонения было для церкви соприкосновение с идеями и верованиями ее эллинистического окружения. Здесь она наталкивалась на опасность уже внутреннего искажения своей веры и извращения своего изначального опыта. Второй век отмечен напряженной борьбой христианства за свою самобытность, за чистоту и целостность принесенного им мироучения. Уже апостол Павел проповедь о Христе называл «соблазном для иудеев, для эллинов безумием». Иудеи соблазнялись о распятом Мессии, о смысле его учения о Царстве божьем И все же, пока христианство распространялось среди евреев, Оно, хотя и часто отвергаемое, оставалось понятным. Оно говорило на одном с евреями языке, на языке Библии. Оно было основано на том же библейском понимании Бога, мира, человека, греха. Неизмеримо труднее понять и по-настоящему принять христианство было человеку, выросшему и воспитавшемуся в атмосфере эллинизма. Не случайно афинские философы, собравшиеся на ареопаге послушать апостола Павла, прервали его, когда он заговорил о воскресении мертвых. В строе греческого мировоззрения слова о воплощении Бога, о смерти на кресте, о воскресении тела действительно казались безумием, не могли быть услышаны без глубокого перерождения всего сознания, всех навыков мысли. Не учила ли греческая философия в теле видеть темницу бессмертной души и не призывала ли ее к развоплощению, к созерцанию чистой от всего материального свободной сущности бытия. И в мире Эллин видел только вечное возвращение, вечный круговорот, спасение от которого искал в неподвижном мире идей. Часто говорят о греческом чуде, о радостной гармонии между телесным и духовным, о светлом приятии мира и его красоты, навеки воплощенных в прозрачной чистоте греческого искусства. Но не в том ли тайна этой гармонии, что в искусстве грек стремится найти и выразить именно идеальную форму мира, скрытую за его текучим переменчивым обликом, не его настоящую реальную жизнь, полную часто трагических противоречий. Чувство истории, то есть необратимости, неповторимости времени, и в этом времени единичность и неповторимость каждого события, каждый личности глубочайшим образом чужды эллинской психологии. Они впервые привиты были человеческому сознанию, священным историзмом Библии. А только в этом свете можно понять веру христиан в единственное, ни с чем не соизмеримое значение одного события, одной личности, одного момента в истории. Это все тот же библейский реализм, укорененный в первичной интуиции Бога, как живой творческой личности. Но тогда все в мире относится к этой личности, ею живет и ею определяется, весь мир пронизан личной жизнью и потому раскрывается как история. Он находит свое средоточие в человеке, свободной личности, стоящей перед личным Богом и перед ним избирающей и решающей свою судьбу. Человек, его душа и тело, его любовь, грехи, стремления приобретают бесконечное значение. В нем мир отвечает Богу, борется с Богом, жаждет Бога и, наконец, соединяется с Ним в свободе, любви и истине. Но как совместить с этим реализмом идеализм греческого сознания, в котором не история и не личная жизнь, а природа составляет центр всех устремлений, где последняя мудрость — состоит в слиянии и срастворении всего личного с идеальной закономерностью бытия. Конфликт между христианством и эллинизмом никак нельзя толковать как временное недоразумение. В нем столкнулись два несводимых одно к другому мироощущения, две полярно противоположные религиозные и психологические установки сознания. И приятие эллинизмом христианства было невозможным без подлинного обращения, то есть глубокого перерождения сознания и мысли. Поэтому история раннего христианства есть история не сближения и не примирения Афин с Иерусалимом, а их борьбы, через которую и совершилось медленное воцерковление эллинизма, навсегда оплодотворившее христианскую мысль. Но чтобы такое возцерковление стало возможным церкви, необходимо было в первую очередь отгородиться от всех попыток слишком легко примирить христианство с духом времени, безболезненно перетолковать его на эллинистический лад. Если бы церковь осталась заключенной в одни еврейские формы, она не победила бы мира. Но если бы она попросту приспособила эти формы к формам эллинистического сознания, это была бы победа не христианства, над миром, а наоборот — мира над христианством. Начало такого уже идеологического конфликта с окружающим миром мы и видим во втором веке, причем первый враг, с которым пришлось столкнуться церкви, как раз и вдохновлялся идеей компромисса, истолкования, примирения. Враг этот — гнозис. Гнозисом или гностицизмом называют обычно ту смесь греческой философии с восточным мистицизмом тот странный религиозно-философский сплав, что возник как результат сближения греко-римского мира с Востоком и пышным цветом расцвел как раз в эпоху первого распространения христианства. Типичные порождение переходного религиозно-взбудоражного времени – Гностические течения общества отражали в себе и подлинные духовные запросы, и поверхностное увлечение восточной мудростью, и болезненный интерес ко всему таинственному, к символам, обрядам, мистериям. Успех их можно сравнить с успехом в наши дни теософии и подобных ей научно-мистических религий. Как и в теософии, в гнозисе сочетался научный подход – к религиозным вопросам с мистическими фантазиями и всевозможными секретами. Усталому, разуверившемуся в своей бытовой привычной религии, одновременно и скептически настроенному и тоскующему по вере человеку, предлагался и обещался гнозис, посвящение в последние тайны бытия, возведение в высшей степени знания. Гнозис по-гречески и значит знание. А в обрядах, церемониях, в посвящениях, утолялось вечное стремление человека к сакральному, та религиозная чувственность, которая так часто подменяет подлинную религиозность. Ученые спорят о происхождении и развитии различных гностических учений, их было много, и между собой они часто вступали в причудливые сочетания. В то время, как и наше, было одержимо поисками синтетической религии, в которой слились бы и растворились все учения, все философии, все религии. Но как раз это стремление соединить и истолковать по-своему все религии и делало гнозис опасным для церкви. Он не только не относился враждебно к христианству, но, напротив, сам стремился заключить его в свои сети. Возникнув до христианства и независимо от него, Гнозис в своем развитии не мог не натолкнуться на церковь и не заинтересоваться ею. Христианство тоже шло с Востока, родиной всей таинственной мудрости. Оно было связано с иудаизмом, на который в эллинистическом мире была своеобразная мода. Оно тоже имело свои мистерии, свою скрытую от взоров толпы жизнь, но главное, оно отвечало на те же мучительные вопросы о происхождении зла, о смысле страданий, о смысле жизни, которыми питался и гнозис. Поэтому почти с первых же шагов в церкви мы видим рядом с нею, а иногда и внутри нее, зарождение уже христианского гнозиса, то есть попыток истолковать Евангелие, обойти то, что в нем кажется неприемлемым, непонятным и непривычным, прежде всего, конечно, саму действительность воплощения Бога, человечность Христа. Тревога чувствуется уже в апостольской письменности. Смотрите, пишет апостол Павел Колоссиным, чтобы кто не увлек вас с философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Глава 2, стих 8. Апостол Иоанн Богослов призывает христиан испытывать духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Глава 1, стих 4, 1. Опасность усиливается, когда в церкви начинают преобладать уже не евреи, а бывшие язычники. Многих из них приводят к ней те самые интересы и настроения, которыми объясняется и успех гностицизма. И далеко не все из них могут сразу постичь коренное отличие христианства от восточной эллинистических мистериальных религий, воспринять всю новизну Евангелия. В церкви эти метущиеся души видят, хотят видеть увенчание своего собственного религиозного опыта, ответ на свои вопросы. Эти язычники, пишет профессор Болотов, думали, что они нисколько не обязаны с вступлением в христианство оставлять свои прежние теории. Напротив, думали правильно истолковать и понять при помощи их христианство в высоком совершенном смысле. В начале II века свидетели Игнатий Антиохийский обличает тех, кто ссылается на свое особое знание гнозис и напоминает, что подлинное знание Бога возможно только через Иисуса Христа. Но настоящего расцвета этот христианский гнозис достигает в середине столетия в учениях Василида, Валентина, Сатурнина, Маркиона и других. Уже само это количество имен указывает на размеры движения. В писаниях же гностических учителей, дошедших до нас, правда в обрывках, можно почувствовать подлинный размах мыслей и глубину замысла, так что увлечения ими уже нельзя приписывать одному извращенному воображению или интересу к экзотическим тайнам. Сила гнозиса — И вместе с тем его ложь, заставившая церковь напрячь против него все свои силы, была в том, что, отводя Христу первое и центральное место, признавая его логосом, спасителем, искупителем, гностические мыслители одновременно разлагали саму сущность христианства как веры в воплощении Бога, в пришествии его в мир. В их толковании христианство превращалось в своеобразную мифологическую философию. В ней спасает уже не слово, ставшее плотью, не победа смерти над смертью, не воскресение тела, а знание, хотя и одетое в мистериальные одежды. Вместо драмы греха, прощения, спасения, драмы личной, между Богом и человеком, здесь предлагалась некая космологическая схема, в которой духовные элементы мира — освобождаются постепенно от плена материи, дурная множественность уступает место абстрактному единству, это был возврат в новом восточном обличии к старому греческому идеализму, вступление соглядатаев с намерением перестроить по-своему и захватить в свои руки христианский лагерь. Болотов. Проникновение гнозисов в христианскую среду и борьба с ним – в истории церкви сыграли, несомненно, огромную роль. Некоторые историки доходили до того, что из борьбы этой выводили целую метаморфозу церкви, превращение ее в стройную монолитную организацию, забронированную авторитетом иерархии и официальной доктриной. Бердяев, со своей стороны, в осуждении Гнозиса видел даже величайшее несчастье. В нем чудилось ему удушение свободной мысли и возникновение самого принципа ортодоксии, как торжества большинства над меньшинством. Сейчас при лучшем знании гностических памятников такие суждения вряд ли еще возможны. Но гнозис действительно ускорил и во многом определил осознание церковью своей собственной жизни, веры, опыта, заставил ее точнее определить внутренние, органические законы этой жизни во внешних формах и формулах выявить то, что, конечно, составляло сущность ее с самого начала. Борьба с гнозисом привела, говорят, к закреплению в окончательный канон или список книг Нового Завета, к установлению принципа церковного предания и апостольского преемства и иерархии, иными словами, к определению тех основных начал, на которых действительно зиждется и которыми доныне проверяется церковная жизнь. Но чтобы правильно понять смысл всех этих фактов, нужно поставить вопрос иначе, глубже вникнуть в суть самого конфликта. Гнозис выдавал себя за развитие или истолкование церковного учения, веры в Христа как Спасителя и Бога. И надо сразу же подчеркнуть, что, борясь с Гнозисом, Церковь ни разу не осудила и не запретила самой возможности такого истолкования и объяснения. Но в гнозисе она увидела подмену того образа Христа, которым жила сама, другим, чуждым и искаженным образом. Между тем гностики ссылались на тайные предания, на древнюю письменность, апеллировали к традиции. Они создали целую апокрифическую литературу о Христе, в которой предание церкви смешивалось с вымыслом. До нас дошли отрывки таких гоностических Евангелий, написанных именами Петра, Иакова, Павла, Иоанна и других. Образ Христа, пишет профессор Лицман, приобретает в них характер не только странный и сверхчеловеческий, но и призрачный. Он присутствует невидимо иногда в теле, иногда бестелесно, является в образе то ребенка, то взрослого, то старца. Читая эти апокрифы, можно понять, как проникали гностические идеи в христианскую среду и почему могли иметь успех у многих христиан. В них было обличие чудесного, таинственный язык сверхчеловеческого пророчества, они отвечали на любопытство, которое вместо традиционного учения церкви, вместо истории и богословия, жаждало секретного знания. Гнозис являлся в этом смысле неистащимым источником и предлагал в тысячах раскрашенных картинок то, чего хотело сердце – Лицман. Таким образом, это был прежде всего спор о Христе, об его историческом образе, об его проповеди и смысле его явления и чудес. И перед церковью вставала необходимость точно определить, на каком основании гностический Христос ложен – Что позволяет ей отличать истинное предание о н от ложного. Историческое значение Гнозиса в том, что если до его появления то знание Христа, то восприятие его образа и учения, которым церковь жила, было для нее так сказать самоочевидным и ни в ком не вызывало никаких сомнений, то Гнозис заставил ее впервые точно определить источники этого знания, вызвал в ней рефлексию, на саму себя и на свою жизнь. Мы уже раньше показывали, что с первого дня принятия христианства мыслилось как принятие свидетельства о Христе апостолов, свидетелей его заповедей. От них и только от них восприняла церковь живой исторический образ Спасителя, его жизни, чудес, страданий и воскресения. Но это не простой человеческий рассказ, не просто историческое свидетельство. По учению церкви в даре Пятидесятницы, через сошествие Святаго Духа, оно становится Словом Божьим. Свою миссию апостолы воспринимают именно как служение или проповедь Слова. Больше того, сама церковь есть ничто иное, как принятие этого Слова, так что она и ее рост в деяниях апостольских и в посланиях Павла определяется как рост Слова, и Слово Божие росло и распространялось. Деяние, глава 12, стих 24. «С такой силой возрастало и возмогало слово Господне», глава 19, стих 20. Но чтобы понять все значение этих фраз, а также место апостольского свидетельства в сознании ранней церкви, нужно помнить, что для нее, как и для всего ветхозаветного еврейского сознания, слово Божие означает не только «вознание», Выражение на человеческом языке абсолютной истины, не только откровение одному уму, но прежде всего явление самого Бога, проявление его божественной жизни и силы. В Ветхом Завете Бог словом творит мир, словом содержит его жизнь, словом начинает его спасение. Бог не только говорит свое слово, но он им действует, или вернее, само слово Божие есть жизнь, действие, творчество. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. В прологе Евангелия Иоанна хотели видеть введение в конкретную, в кавычках, иудеохристианскую проповедь отвлеченного философского понятия, попытку эллинизации христианского благовестия. Между тем он всецело укоренен именно в библейском восприятии слова как божественной жизни божественного действия, и слово стало плотью. Это значит, что во Христе Бог не только открыл людям новое учение, сообщил новую и абсолютную истину, то что сама божественная жизнь вошла в мир и стала жизнью человека. Но тогда проповедь апостолами Слово Божие означает нечто неизмеримо больше, чем достоверный рассказ или свидетельство очевидца о фактах жизни Христа и об его учении. Она не только сообщает о Христе, но передает самого Христа, само слово, ставшее плотью, вводит в его жизнь и соединяет с ней. Только из такого понимания слова Божьего раскрывается и смысл органической связи апостольской проповеди с крещением проповедь слова ведет к тому, чтобы человек соединился со словом, принял его в себя, сделал его своей жизнью. Это и совершается в крещении, то есть в действии, подобном рождению, но в подобии, дающем то, чему оно уподобляет. И слово плоть бысть. В ранней церкви слова эти звучат во всем своем смысле. Сама церковь становится плотью слова, причащением к божественной жизни явленный в нем. И потому проповедь апостолов не рассказ, а передача самого слова, жизнь церкви не только исполнение учения, а приобщение к слову, рост его в них. Таким образом, если во всех памятниках ранней церкви очевидна всецелая зависимость церкви от слова Божьего, то она не означает зависимости ее от одной записи слова, то есть новозаветного текста. Образ и учение Христа, Не раз навсегда усвоенная истина, оживая и действенная реальность, не иссякающая источник благодати учения духовного роста. Слово «живое» и «действенное» Послание к евреям, глава 4, стих 12. Оно определяет, как мы уже видели, само устройство общины. Его непрестанно возвещает проповедь епископа, Ему приобщаются христиане в таинствах, им вдохновляются в молитве. Наконец, оно соединяет христиан и является источником того согласия и единодушия, которое связывает всех между собою. Во всех памятниках мы находим ссылки на слова и на учения Христа, очевидно известные всем с самого начала. И также с самого начала от новообращенного перед крещением – Церковь требует исповедания веры в так называемом «крещальном символе» — кратком перечислении основных истин о Христе, что показывает вполне ясное знание о нем, требуемое от всех христиан. Поэтому, когда в разных местах начали возникать записи апостольской проповеди, церковным сознанием они были сразу восприняты как записи именно изначального, знакомого, всеми принятого свидетельства и учения. А так как это свидетельство Слова Божия, то и записи его, конечно, получила то же значение, какое имело предание о Христе в других его формах – проповеди, литургической молитве, крещальном оглашении, то есть подготовке вновь обращенных к крещению. Имея Священное Писание Ветхого Завета, христиане, естественно, прибавили эти записи к нему, как его завершение истолкование и исполнение. Здесь невозможно даже кратко изложить историю этой записи, вызвавшую такие бесконечные споры среди ученых. Одно очевидно. Каковы бы ни были источники наших четырех Евангелий и их взаимоотношения, какие бы хитроумные гипотезы не создавали ученые, стараясь восстановить их генезис? Они были приняты церковью, то есть получили общее признание именно потому, что по своему содержанию они совпадали с образом Христа и содержанием его учения, какими с первого дня знала их церковь. Мы ничего не знаем ни о спорах, ни о сомнениях. Принятие или узнавание их совершилось, можно сказать, само собой. Церковь не санкционировала Писание Нового Завета, а приняла в нем то самое Слово Божие – которая имела изначально как источник своего существования. К концу первого века, когда завершается апостольский период истории церкви, она, несомненно, имеет уже четыре Евангелия – Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Хотя, может быть, они не собраны еще в один сборник, но каждая из них принята в той группе церквей, для которой оно было написано. Очень скоро совершается соединение их четверо Евангелия. В середине II века апологет христианства Татьян составляет первую гармонию или свод Евангелий. Мы знаем, что между четырьмя Евангелиями есть различия и даже очевидные расхождения по второстепенным вопросам. В хронологии, в последовательности событий. Современная наука эти различия раздула в почти неразрешимые проблемы, в кавычках, и от их Разрешение поставило в зависимость приятия того или иного текста. Но различия эти были известны древним христианам, и их немало это не смущало. В Евангелии они, в отличие от людей нашего времени, искали и находили не историческую точность, а правду о Христе, правду историческую и духовную. А никто еще не оспаривал глубочайшего единства образа Христа во всех Евангелиях, внутреннее согласие их в свидетельстве о нем. Таким образом, появление в церкви Нового Завета как книги, как писания не было ни в коей мере каким-то новым фактом, результатом борьбы или сомнений. Это запись того основоположного предания, передачи, через которое Слово Божие непрестанно живет в церкви, но именно потому, что это предание изначально. Церковь на первых порах не нуждается в определенном каноне, точно фиксированном в списке записей или писаний. Каноном является сама вера Церкви, как она сохраняется в учении епископов, литургической практике и в крещальном оглашении. Слово Божие — не внешний авторитет, не текст, а сама реальность веры и жизни Церкви. Сами тексты — потому и принимаются как Писание, что они согласны со Словом Божиим, что в них узнает Церковь свою веру, свою проповедь, свое учение, то, чем живет она от апостолов. Но такое отсутствие точного канона писаний как раз и давало возможность гностическим учителям свои учения приписывать апостолам, представлять их в форме Евангелия и посланий. Они знали, что только то может получить признание в церкви, что освящено авторитетом апостольского свидетельства. А так как их писания были интересны, действовали на воображение, отвечали вкусом времени, для многих неутвержденных или только что обращенных они могли стать соблазном. Здесь следует особо отметить Маркиона и его учения. Уроженец Синопа на Черном море. Сын епископа, Маркион появляется в Риме в годы царствования Антонина Пия и занимает видное место в римской церкви. Но очень скоро он порывает с церковью и основывает свое собственное общество, которое быстро растет, приобретает членов во всем человечестве, по словам Иустина-философа. Маркион соблазняется Ветхим Заветом и принятием его в церкви. Для него ветхозаветный Бог есть злой Бог, от власти которого пришел нас спасти Христос. Он исходит из обычного в гнозисе дуализма, то есть противоположения материи духу. И в Ветхом Завете он видит торжество материи, тела и потому закона. Единственный выразитель чистого учения Христа для Маркиона — Павел. Поэтому он отвергает... Все новозаветные писания, кроме посланий Павла и Евангелия Луки ученика Павла. Но так как и здесь встречаются ссылки на Ветхий Завет, то Маркион смело очищает Луку и Павла от вставок и искажений в кавычках. И к полученному таким образом чистому в кавычках писанию прибавляет собственные произведения антитезы. Как ключ к правильному его истолкованию. Во многом маркион предвосхищает метод и подход многих из современных толкователей Нового Завета. Создав свое собственное понимание христианства, он им затем мерит и судит Писание, провозглашая неподлинным все, что не подходит под его взгляд. Его учение сразу же получает широкое распространение. Многочисленные группы маркионитов возникают в Риме, в Египте, в Малой Азии, в Сирии – Так что еще в IV веке христианским полемистам приходится писать против них. На примере Маркиона очень ясно вырисовывается главный вопрос, который ставится перед сознанием церкви в середине II века. Это вопрос-критерия. Каждое новое учение выдает себя за истинное истолкование Евангелия, каждое ссылается на апостолов и их писания каждое, отделяясь от церкви, само создает церковь, и провозглашает себя подлинной церковью? Что же позволяет кафолической церкви судить эти учения? В чем гарантии ее истинности? На что может каждый верующий опереться для развлечения истины от лжи? На эти вопросы отвечает первое поколение христианских богословов, из которых особенно следует выделить святителя Иринея Леонского главного борца против гнозиса. Он первый определяет норму церкви, то есть из самого опыта ее жизни выводит те принципы, которыми в свою очередь эта жизнь регулируется. Ириней родился около 140 года в Малой Азии и в детстве знал епископа Поликарпа Смирнского и других пресвитеров, которые в свою очередь видели в молодости Иоанна Богослова и апостолов. Он провел затем несколько лет в Риме, где, возможно, учился в первой известной нам христианской школе святителя Иустина Философа. Со 177 года мы видим его в Галлии, сначала священником, а потом и епископом Леонской церкви. 20 лет своего епископского служения он отдает не только своей паственой всей церкви, защищает ее от гностиков, от разделений, от слабостей. Он первый и из больших отцов церкви, так назовут христиане-выразители вселенского предания, свидетелей кафолического опыта. Составленное им опровержение ложного гнозиса лучше всего показывает, какова была реакция церкви на этот соблазн и вместе с тем подводит итоги II веку. Иринея завершает первохристианство. Вся аргументация Иринея против гностиков может быть выражена термином апостольское преемство. Только понятие это у него неизмеримо шире, чем в современном богословии, где оно сузилось постепенно до преемства одной иерархии, то есть непрерванности епископского рукоположения от времен апостолов. Для Иеринеи же на первом месте стоит то единство веры и жизни, которое передано от начала самим Христом апостольское преемство и есть прежде всего единство церкви и ее жизни во времени и в пространстве. Церковь приняла эту проповедь, эту веру, пишет Ириней, и хотя она рассеяна во всем мире, она сохраняет ее, как если бы она жила в одном доме, единодушно верит в нее, как если бы она имела одну душу и одно сердце, и в совершенном согласии она ее проповедует, ей учит ее Передает, как если бы она имела одни уста. Языки на земле различны, но сила предания одна и та же. Самый сильный в слове не научит иному учению, ибо никто не больше господина своего, и самый слабый ни в чем не уменьшит предание, ибо вера, будучи единой и тождественной, не обогащается тем, кто говорит много, и не обедняется тем, кто говорит мало. Это предание дано церкви самими апостолами, каждый из которых в отдельности и все вместе обладали полнотой Евангелия. Проповеданное сначала устно, Евангелие было затем записано. Ириней называет четыре Евангелия и уподобляет их четырем столбам, на которых держится здание церкви. Евангелие гностиков ложно, потому что они чужды апостольского свидетельства. Только то Евангелие и истинно которая передана от апостолов и сохраняется от их времени православными епископами без прибавок или сокращений. Мы видим здесь и начало новозаветного канона, и принцип его определения. Только четыре Евангелия истины, потому что они заключают в себе подлинное апостольское свидетельство, но об их истинности мы знаем, потому что их сохраняли и передавали православные епископы. Иными словами, только Церковь может различать истинное Писание от ложного, потому что в ней всегда живет Святой Дух. Где Церковь, там Дух Божий, там вся благодать и Дух есть истина. Те, кто не причастны Ему, не получают жизни из материнского лона, не питаются от чистого источника, изливающегося из тела Христова. Церковь — это жизнь в Святом Духе, подаваемое в крещении осуществляемое в питании телом Христовым. Омовением и Святым Духом получают тела, единство, ведущее к нетлению. Омовение и Дух необходимы, потому что через них возрастает в нас божественная жизнь. В согласии со всей ранней церковью Ирине видит в христианстве не только знание или доктрину, но прежде всего дар новой жизни, без которого ни знания, ни праведность невозможны. Это новая жизнь, потому что это жизнь самого Христа, подаваемая Святым Духом, соединяет нас, делает единством. Всякий, кто отделяется от Него, отпадает от Святаго Духа и от пищи бессмертия. Соль земли, церковь, в этом мире подвержена болезням человечества. Но даже тогда, когда от нее в расколах, в гонениях отрывают целые члены, она пребывает неизменно все тем же соляным столбом, как жена Лота, в той же бесстрашной вере и укрепляет мужество тех, кого она отдает отцу. «Дух Святой дан церкви, вся она...» Все ее члены вместе составляют одно тело, и вся она есть хранительница предания, то есть истины. Иными словами, апостольское преемство есть преемство самой жизни церкви. Вся она есть явление и осуществление жизни, рост слова, исполнение веры, дарованных спасителем своим апостолам. Но так как единство духа и единство жизни осуществляются в видимом единстве людей, церковь имеет и видимый признак или форму. Приемство епископов от апостолов. Мы знаем уже, какое место занимает епископ в церкви. Хранитель веры, совершитель таинства, он живое средоточие всех, носитель церковного единства. Как епископ церкви, он не свое учение, не свои домыслы возвещает, но веру самой церкви и ее единство осуществляет в таинстве. Каждый епископ, Таким образом, не только преемник апостолов, но прежде всего свидетель всей полноты церковного учения, как сохраняется оно в церкви от начала. Указав на преемство епископов в Риме, как на образ такого преемства в каждой церкви, Иреней заключает, этим преемством предание, идущее от апостолов, сохраняется в церкви и проповедь истины доходит до нас. Так доказано, что есть одна и тождественная животворная вера, хранимая церковью от апостолов и передаваемая в истине. Подведем итоги. соблазну гнозиса, соблазну разделения и частичного истолкования христианства Ириней противополагает не другое истолкование, а сам факт церкви. Видимого и ощутимого единства – которое одно, потому что оно есть единство жизни в Духе Святом, хранит и передает своим членам всю истину, всю полноту Евангелия. Канон Писания, преемство епископов, толкование пророчеств – все это только внешние формы того основоположного единства, вне которого они ничего не значат. Мы видели, что с самого начала Церковь сознавала себя как единство народа Божьего. В учении Иринея Леонского мы находим первую ясную формулу этого единства. На попытке подчинения церкви разным учениям и философиям он отвечает исповеданием самой церкви как носительницы и выразительницы всего учения, как мирила истинные лжи. Мы увидим дальше, как на все проблемы, выдвинутые гностиками, ответит церковь по существу, развитием своего богословия. Начало такого ответа есть и в произведениях Иринея. Сейчас нам важно отметить главное, о чем ответила церковь на искушение II века, на ее ясное учение о себе самой, на ее кафолическое самосознание. Если во многом уточнение этого самосознания связано с борьбой, то ведь в том-то и все значение этой борьбы, что церковь побеждает и спасается не созданием нового, не метаморфозой, а осознанием и укреплением того, чем была она с первого дня.